536. -е. Матерь Агни-йоги. Да, это так, только духу, который над всем, можно передать власть над своим микрокосмом. Но люди передают их своим слабостям, порокам и недостаткам, и они властвуют над ними тиранически и жестоко. И становятся свободные духи рабами, Заблуждение своем, полагая, что свобода заключается в потворстве низшей природе своей и в рабстве у своих нежитых желаний. Приоритет отдается всему самому темному и злому, что есть в человеке. Страшный оскал старого мира выявляется в этом чудовищном искажении жизненных понятий и соответствующих этому искажению действиях. Следствием этого будет саморазрушение зла, явление кармически неизбежны. По мере усиления тьмы возрастает и мощь света, а так как свет вечен, а тьма временна, то и победа света непреложно запечатлена в свитках грядущего, она предопредлена космически.